Глава пятая Первым, что увидела Лорена, проснувшись, были глаза. Большие, круглые глаза, наивно распахнутые, очень светлые, нежно-голубым цветом, напоминавшие ей лепестки незабудки, земного цветка, который однажды удалось вырастить на Ваймеде. Глаза рассматривали Лорену, не моргая, да и она некоторое время не решалась пошевелиться от неожиданности. Засыпала-то она, пусть и на вражеской территории, но в полном покое, а проснулась и вот, пожалуйста, и Так что поначалу она не понимала, что происходит, а потом до нее дошло. Прямо над ее лицом нависал Сейкао, просто очень маленький. Но даже маленького Сейкао было бы достаточно, чтобы отгрызть ей нос или сорвать кожу со щек. Поэтому Лорена, испуганно вскрикнув, одним ударом скинула с себя хищника и подскочила на кровати, готовить к обороне. Обороняться было неоткого. Сейкао оказался даже меньше, чем она ожидала. Все его тощенькое покрытое пепельно-пушком тельце уместилось бы на двух ее ладонях. Да и потом нападать он не собирался. Это явно был детеныш, еще с ровной и лишенной кожистых складок мордочкой, еще не ставший на крыло. Получив оплеуху от Лорены, он с испуганным писком залез под комод, да там и остался. Это не было ее проблемой. Она сюда никого не пускала, она даже дверь заперла, чтобы мерзкие твари не добрались до нее во сне. Но детеныш с его незначительным размером и мягкими косточками, похоже, умудрился протиснуться в щель под дверью. Зато и получил. У Лорены не было ни одной причины сожалеть, она во всем была права. И все же от того, что она обидела ребенка, пусть и звериного, ей стало не по себе. «Эй, ты! Ты там живой вообще?» Ответа, естественно, не последовало, детеныш затаился. Лорена слезла с кровати и переоделась. Изначально она не хотела расставаться с военной формой, но даже ей пришлось признать, что ее собственная одежда, порванная в драке, вываленная в грязи и хранящая следы ядовитого тумана, для долгого ношения уже не подходит. служанки выдали ей длинное платье из плотной серой ткани. Не такое красивое, как у здешних господ. Да вообще некрасивое, что уж там. Но оно полностью закрывало тело, не сковывая движение. Лорену это вполне устраивало. Одевшись, она опустилась на колени и заглянула под комод. Детеныш все еще был там, испуганно трясся и смотрел на Лорену все теми же голубыми глазами с расширенными в панике зрачками. Угомонись, ничего же не случилось. Аргумент не сработал. Детеныш явно не считал, что удар по нему кулаком, который лишь в два раза меньше него, подходит под определение «ничего не случилось». И снова Лорене следовало бы уйти, оставив эту проблему служанкам, и снова она не смогла. Перед тем, как запереться в выделенной ей комнате, она взяла из общей кухни корзинку с плодами – желтыми, оранжевыми и красными. Лорена таких никогда не ела, даже не знала, как они называются. Но она видела, как такие плоды едят слуги, и этого было достаточно. Свой трофей она попробовала еще вчера. Мякоть плодов оказалась на удивление сочной и очень сладкой. По вкусу она отдаленно напоминала персики. Но те персики, которые пытались выращивать в горах, дали урожай всего один раз и быстро зачахли. Здесь же плоды были крупными, а на их избыток указывало то, что таким кормили даже слуг. Лорена разломила плод и протянула одну истекающую соком половинку под комод. Детеныш все еще смотрел на мучительницу с ужасом, но носом зашевелил, вдыхая тягучий сладкий запах. После недолгих раздумий он все же набросился на подношение, обхватив половинку плода передними лапками, забавно напоминающими человеческие руки. По крайней мере, это было забавно, пока сейкао были маленькими. Когда они этими лапами разрывали на части людей, смеяться уже не хотелось. ларена считала, что половинки плода мелкому зверьку будет достаточно, и ошиблась. После недолгого беззастенчивого чавканья Сейкао выбрался из-под комода и без малейшего стеснения вскарабкался по руке девушки, чтобы отобрать вторую половину. Лишь после этого он расслабленно откинулся на подол своей благодетельницы, демонстрируя раздувшийся шарик живота. «А ведь если бы я хотела тебя убить, я бы смогла». — заметила Лорена. — Такими темпами ты долго не проживешь. Однако детеныш угрозой не проникся. Он наотрез отказался спускаться с рук Лорены. Стоило ей попытаться положить его на кровать, как он поднимал возмущенный писк. Пришлось нести его с собой. В доме по-прежнему работали слуги, а вот глашатая тени нигде не было видно. Это к лучшему. Его темные звериные глаза и во оставляли Лорену в покое. Уж лучше маска. Маска честнее. Мешхе тоже поблизости не было, и это радовало. А остальные слуги не внушали Лорене ничего похожего на неприязнь. Да они сами ее побаивались. Они старались держаться от пленницы подальше, но не могли ее проигнорировать, если она обращалась к ним напрямую. Так произошло и теперь. Лорена остановила пробегавшую мимо девушку и, указав на детеныша, спросила. «Что это?» «Это Нинки, госпожа», — пролепетала та, опуская голову. «Нинки?» Я не знаю такого слова на вашем языке. Нет, это не слово, это имя. Его так зовут, Нинки. Почему он здесь вообще? Я видела только взрослых Сейкау, не детенышей. Детеныши живут в другом месте, у них свои гнезда, а ему нельзя. Он больной, слабенький, Сейкау таких съедают. Мусор, понимаете? Детеныш, мирно посапывавший на руках у ларены вряд ли осознавал, что он мусор. Тогда почему он здесь? Господин сказал, пусть останется и ползает, раз выжил. Нинке бесполезной, поэтому господин не берет его с собой. Господин иногда делает странное, мы уже привыкли. нинки никому не мешает. Ясно. Я могу выйти из дома. Я бы хотела осмотреть поселок. Или это запрещено? Было, пожалуй, глупо спрашивать позволение у служанки, но Таня неожиданно приободрилась и ответила Бойко. Ее смущали вопросы, при которых ей приходилось думать. А тут, как выяснилось, кто-то уже дал ей ответ. «Господин сказал, что вы этого захотите. Господин сказал, что можно, но вас все время будут сопровождать. Господин сказал, чтобы вы не наглели». Лорена невольно вспомнила каменное лицо, глашатая теней. За время их встречи он вообще ни слова не произнес, поэтому она сильно сомневалась, что он был настолько разговорчивым со служанкой. Но спросила она о другом. «Кто будет меня сопровождать?» Вместо ответа служанка указала в сторону – Туда, где на роскошных мехах устроились два крупных взрослых сейкау. Один из них, поднявшись на задние лапы, наверняка бы достал мордой до шеи Лорены. Да и второй был ненамного меньше. Они бы легко убили ее, если бы захотели. Но они, похоже, не хотели. Они и за Лорены, и за остальными людьми наблюдали с удивительной мудростью. Ей не хотелось рисковать, но торчать здесь было совсем уж невыносимо. Да и потом, если она надеялась вернуться домой, ценной информации о том, как живут дикари, следовало добыть побольше. Она направилась к выходу, и Сейкао двумя неслышными тенями двинулись следом. От этого Лорене стало не по себе, и она невольно покрепче прижала к себе спящего Нинки. В этом чувствовалась определенная ирония. Защиты от Сейкао она искала у Сейкао. Поддаваться страху Лорена не собиралась. Она все еще оставалась офицером обретенных гор, пусть даже оказавшимся в плену. Поэтому она отодвинула страх подальше, заставила себя двигаться быстро и уверенно. Жизнь в поселке бурлила постоянно, здесь каждый сам выбирал, когда отдыхать. Слуги были при деле. Таскали корзины и ящики, разделывали пойманных на охоте животных, плели ковры и шили одежду. Тут кто угодно мог подойти к общему котлу и взять себе еды. Лорена не видела, чтобы они платили деньгами. тоже было и с одеждой. Кто-то снимал мерки, кто-то обменивался вещами и снова без денег. Хотя, стоило ли ожидать от дикарей такого уровня развития? На нее и хищных провожатых обращали на удивление мало внимания. Сначала это поразило Лорену. В горах и появление одного сейкао в жилом зале вызвало бы всеобщую панику. Но потом она поняла, что дикари просто привыкли к постоянному присутствию хищных тварей. Сейкао ведь были не единственными здесь. Поляну пересекли два унгаха, по коре деревьев ползали джесины. Глашатая в поблизости не было, но чудовища все равно ни на кого не нападали. Иногда даже помогали. Лорена видела, как сигилов запрягли в повозку, а Натрина, какой-то мужчина, уверенно уселся верхом, как древние люди с земли когда-то ездили на лошадях. Видимо, дикари так принизили собственное развитие, что нашли общий язык с животными. Иначе Лорена это объяснить не могла. «Рад видеть вас в добром здравии! Как вам живется в поселке Бререс?» Лорена, отвлеченная местными чудовищами, даже не заметила, как к ней подошли. Ее охрана на появление постороннего тоже не отреагировала, да и понятно почему. К Лорене обращался тот самый юноша, который вступился за нее перед колдуньей, сын этой колдуньи. На сей раз он явился без матери и без свиты. Одет он был богаче остальных, но только это и выдавало в нем местного наследного принца. Хотя, чего ему бояться на своей территории? Дикари смотрели на него с нескрываемым обожанием. Наверняка ему в пределах культа была отведена роль какого-нибудь мелкого божества. «Все в порядке», — ответила Лорена. «Ссориться с принцем не хотелось, да и смысла не было. Мальчишка не сделал ей ничего плохого». «Меня зовут Дагмис Калам», — представился он. «Думаю, уже можно сказать, что вам не нужно меня бояться». «Так я и не боюсь. Я Лорена». «Разрешите показать вам поселок, Лорена?» В том, что она пацану понравилась и сомневаться не приходилось. Может, здесь он и считался принцем, но в отношении к женщинам он мало чем отличался от мальчишек изобретенных гор, а Лорена не вчера родилась. Эту симпатию так заманчиво было использовать. Может, приручиться сопляка, чтобы сбежать отсюда, или даже добиться казни глашатой теней. Возможно ли такое, если принц захочет? Пока она решила не рисковать понапрасну. Оставалась вероятность, что если принц заподозрит в ней ответную симпатию, он просто сделает ее какой-нибудь наложницей, как у этих дикарей принято так что Ларена собиралась вести себя нейтрально. Это пока казалось самым безопасным. «Покажите. Времени у меня теперь много». «Вы очень достойно держитесь?» — оценил принц. «И то, как вы вели себя перед матерью, меня это восхитило. Немногие отказывали ей. Как вы поняли, что вас пощадят?» «Я не поняла. Просто я не считаю, что за жизнь нужно держаться любыми способами, лишь до того предела, который различает человека и безвольное животное». То, о чем вы говорите, не все поймут. Но я понимаю. Принц оказался осторожным. Он не рисковал отводить Лорену далеко от центральной площади. Он слишком хорошо помнил, что она не бедная пленная девушка. Она офицер. Впрочем, ее он не опасался. Его куда больше напрягались и Као, следующие за ними по пятам. Это было несколько странно. Видеть, как будущий господин культа чего-то боится. Получается, глашатый теней выше него? Хотя жрица его не боялась. Сейчас это было не так уж важно. Мальчишка оказался полезен. Он объяснил, что в культе действительно нет денег, нет даже представления о том, что это такое. Сообщество делилось на накастой, и каждому следовало выполнять только свою работу. Мотивацией становилось не вознаграждение, а сама возможность жить. Того, кого жрецы сочли бы недостаточно старательным, ожидала роль следующей жертвы для Великой Бререс. При этой чудовищной системе колония дикарей выглядела не худшим образом. В чем-то она даже превосходила обретенные горы, хотя признавать такое оказалось неприятно. В еде, например, в одежде, в украшениях и в количестве жителей. Лорена догадывалась, что на двух колониальных кораблях, добравшихся до Нергала, было примерно одинаковое количество пассажиров. Но теперь численность культа превосходила население обретенных гор минимум в два раза. Даже при том, что здесь было очень мало стариков, зато детей хватало с избытком. Они носились по площадям и ближайшим дорогам шумными стайками и обращали на чудовищ внимание даже меньше, чем взрослые. «Значит, детям сразу уготована определенная роль?» — спросила Лорена. «Они будут заниматься тем же, чем их родители?» «Не будут. У них нет родителей». Лорена удивленно посмотрела на своего провожатого, пытаясь понять, что это было. «Дикарский юмор?» Однако принц рассказывал обо всем так же серьезно, как и прежде. Все дети в сообществе рождаются общими, осененные благословлением Брэрис. Они воспитываются вместе. Потом, когда они подрастут, жрецы при помощи Брэрис определяют их роль в сообществе. Но кто-то же этих детей рожает, и я не думаю, что это делает Брэрис. Поосторожнее здесь с такими речами. Они могут затмить ту стоимость, за которую вас можно продать. Что же до родителей? Они тоже назначаются жрецами. У Брэрис есть особые служители, которые занимаются только этим. Вроде как он выдал очередной сектантский бред, а многое неожиданно стало на свои места. Лорена отказывалась верить, что все тут помешались на этой придуманной богине. Должны быть и здравомыслящие люди. Они, вероятнее всего, ведут какие-то базы данных, не допускающие кровосмешения и гарантирующие, что женщины будут рожать чаще, чем им того хочется. Кто их там вообще спрашивает? От них ведь только и требуется, что выносить и родить. Дальше за ребенком присмотрят другие люди. Женщина же вернется к работе. И вот у колонии сильное молодое поколение. Дети, которым не нужно оплакивать родителей, погибших на войне с обретенными горами, потому что они этих родителей не знают. Родители, которым плевать на то, что их детей чуть ли не с младенчества заставляют работать. Лорена уже видела, что многие из тех, кто постарше, заняты на полях. В обретенных горах не каждая пара решалась на ребенка. Они с Невио так и не успели. Ну а здесь, получается, каждая женщина за жизнь успевала родить... Сколько раз? 10? «Двадцать? И население все равно прирастало, несмотря на продолжающуюся войну. Почти все дети, которых Лорена видела перед собой сейчас, должны были через много лет погибнуть от боевых роботов, обретенных гор». Она не могла не думать об этом. «Но у вас есть мать», — напомнила Лорена. «Значит, понятие отца и матери существуют?» «Не для всех, да не всем они и нужны. Жрецы воспитывают своих детей сами, чтобы сохранить магию и благословение Брерис». Остальным это не нужно. В них нет ничего особенного. Я так полагаю, это касается и глашатаев? Они же тоже магические. Нет, их жрецы находят среди обычных людей. Недостатка пока не было. Он знал больше, чем говорил, это чувствовалось. Принц этот мог сколько угодно изображать взрослого мужчину. В глубине души он все равно остался подростком, которому не терпелось поделиться доверенными ему тайнами, чтобы впечатлить женщину, поразить, может влюбить в себя. Он ждал вопросов, но Лорене пока не хотелось говорить. Она думала о том, что все это неправильно, такая жизнь. Получается, никто из бегающих по площади мальчиков и девочек вообще не знал, что такое любовь? Они росли без родителей, привыкали к тому, что так и надо, делали, что им говорят. Покорная толпа, из которой можно слепить все, что угодно. Вот поэтому Лорена должна была сбежать, чтобы, наконец, разрушить культ, чтобы спасти всех тех, кто пока не знает что нуждается в спасении. Иван старался как мог. Показывал гостям лучшие стороны колонии, потому что знал — третьей попытки не будет. Чудо, что вторая досталась. Если провалится и она, контактов за пределами Нергала ждать не стоит. А ведь сколько проблем можно было бы решить? Закончить войну с дикарями, навсегда позабыть о страхе голода. Пока сложно было сказать, как относятся к колонии переговорщики. Те двое, что остались, ходили повсюду с каменными лицами, да еще носились с переселенцами, так будто дикари были полноценными людьми. Но это полбеды. Куда больше Ивана беспокоили те, что ушли. Почему эти пришельцы вообще такие твердолобые? Первую группу предупреждали об опасностях Нергала, а они не послушались и погибли. Вторые должны были хоть как-то использовать их опыт. А что в итоге? Они тоже потащились на территорию дикарей. В дверь постучали, и Иван невольно вздрогнул. Напряжение в мышцах уже накапливалось, нервы пошаливали. Но что с этим делать, он пока не знал. «Войдите», — позволил управляющий. В кабинет заглянул его ассистент и предупредил. «К вам, генерал. Он настаивает». Иван ясно дал понять, что никого в ближайшее время видеть не желает. Он слишком вымытался, пока возился с чужаками. Однако Эрнстин в Вигели был проблемой, которую нельзя игнорировать. С ним давно уже не мешало поговорить, поэтому от собственной усталости пришлось отвернуться. Впусти его, и можешь быть свободен. Генерал пришел один, без охраны. Но он никогда не таскал с собой охрану на территории колонии, подчеркивая, как тут безопасно. Он занял гостевое кресло и уставился на Ивана своим знаменитым немигающим взглядом, который больше подошел бы Джесину, чем человеку. Иван не стал спрашивать его, в чем причина позднего визита. Ему и так было, что сказать генералу. «Ты хоть понимаешь, как ведешь себя с ними?» — сухо осведомился Иван. «Как будто они пленные дикари, а ты за ними присматриваешь». «Они подозрительные. От них зависит будущее колонии. Ты не мог бы засунуть свои подозрения подальше, пока оно не решится?» Однако Эрнстин и глазом не моргнул. «Когда они отправились на отдых, я поручил моим людям следить за ними всеми доступными способами». Но они ушли от контактного, и от удаленного наблюдения. «Ты с ума сошел!» — простонал управляющий. «Сорвать переговоры хочешь?» «Ты меня не слушаешь?» «Твои якобы мирные переговорщики обладают великолепными военными навыками». «А никто и не говорил, что они не военные. После того, что случилось с предыдущей группой, правильнее всего было послать сюда подготовленных людей. Прекрати за ними следить. Пусть ходят, где хотят». «Ничего подозрительного они все равно не увидят. Нам нечего скрывать. Или я чего-то не знаю?» «Нет, скрывать нечего», — невозмутимо отозвался генерал. И по его лицу невозможно было догадаться, насколько эти слова близки к истине. Иван решил не докапываться. Сил на это попросту не было. «Так зачем ты здесь?» «Мне нужно разрешение на атакующую миссию». «Сейчас? Это не может подождать?» Нам необходимо предстать перед переговорщиками в лучшем свете, — напомнил Иван. Они и так уже сюсюкались с дикарями, и это с теми, которых мы приручили. Что будет, если они узнают? Они не узнают. В джунглях их люди. Не хватало только задеть их. Мы их не заденем, — настаивал Эрнстин. Но миссия необходима. Запасы продовольствия на опасном минимуме. Предыдущая операция обернулась провалом. Мы ничего не получили, потеряли и целый отряд, и сборщиков, и великолепного офицера. Переговоры могут привести к любому результату. Продовольствие будет нужно в любом случае. И оно нужно сейчас, пока не наступил рассвет. Днем мы не доберемся на дальние территории. Делай, что считаешь нужным. Сдался Иван. Мое позволение у тебя есть. Но с одним условием. Что бы ты ни делал, сколько бы кровища ни наляпал под джунглям, переговорщики об этом. Узнать не должны. постепенное неоновое сияние становилось привычным, глаза приспосабливались к нему, и все вокруг представало таким же ярким, как в солнечный день на Земле. Поэтому Альда без труда заметила существо, наблюдавшее за ними с усеянной плодами ветки. Существо напоминало крупную, около метра длиной летучую лисицу. Только у обитателя Нергала тело было более крепким, а передние лапы, объединенные с крыльями, более крупными. И, вероятнее всего, сильными. За телом тянулся длинный гибкий хвост, заканчивавшийся объемной кисточкой. Тело существа покрывал густой серебристо-серый мех, становившийся более длинным и пушистым на голове. Шерсть не росла разве что на морде, вытянутой, покрытой кожистыми складками. Над распахнутой пастью, полной клыков, горели красные глаза, неотрывно наблюдавшие за путешественниками. Альда достала из поясной сумки миниатюрный компьютер, который им выдали в колонии вместе с респираторами. Там должна была содержаться основная информация, известная поселенцам. В первую очередь, виды животных. «Это Сейкау», — прочитала Альда. «Может, в такого превратишься лучше? Он вполне большой и страшненький, все как ты любишь». «Мелкая даже не начинай». Это скорее было продолжение, а не начало. Несмотря на то, что они завершили спор, решение все равно не приживалось. Попытка превратиться в растение при таком малом опыте казалась альди откровенным самоубийством. Проще было и не думать об этом. Новые патисуми должны были появиться с рассветом. Они пока скрывались где-то под корой и неглубоким слоем земли. А вот уже выросшие найти оказалось несложно. Они, хоть и не светившиеся, заметно отличались от остальных растений нергала. Казалось, что жизнь избегала их даже ночью, когда они были вроде как безвредны. По крайней мере, Альда не видела рядом с ними ни насекомых, ни зверьков, хотя возле других цветов такого хватало. На изображениях, которые они видели в колонии, патисуми были огненно-рыжими, цвета бушующего пламени. Но теперь, когда цветы закрылись, осталась видна лишь нижняя сторона лепестков, куда более бледная. Бутоны цветов напоминали огромные, не меньше трех метров в длину коконы. Эти патисуми уже успели поохотиться, и сквозь сомкнутые лепестки просачивалась прозрачная слизь. Внутри каждого из таких коконов с легкостью поместился бы даже Триан, не то что Альда. Так что размер растений для перевоплощения подходил. Да и внутреннее строение наверняка было сложным, с учетом всех их способностей. Но все же, есть ли у них хоть что-то общее с порождением Земли? Триан то ли не понимал этого, то ли не видел смысла в сомнениях после того, как решение было принято. Он выбрал небольшую, неплохо защищенную лианами поляну рядом с дорогой. Там цветок был всего один, но больше и не требовалось. Убедившись, что растение крепкое и целое, легионер начал невозмутимо стягивать форму. Она для его будущего тела никак не подходила. — Ну что на этой самоубийственной миссии полагается делать мне? — мрачно уточнила Альда. — Хотя бы теперь ты позволишь подстраховывать тебя с самого начала? — С самого начала не нужно. Диана справлялась сама. «Ты во всех смыслах не Диана!» «Это да. Мне необходимо стать лучше, если я хочу прожить чуть дольше. Я начну сам, мелкая. Ты постоянно оставайся рядом. Следи, чтобы нам ничего не отживали, пока я буду занят. Я позову тебя, если будет нужно. И желательно тебя на это не смотреть». Тут Альда даже спорить не собиралась. Однажды она увидела последствия его полного перевоплощения, и ей хватило. Процесс точно был тем зрелищем, без которого она с готовностью провела бы всю оставшуюся жизнь. Завершив подготовку, Триан направился к растению. Альда же перешла на другую сторону поляны. Уселась на мягкую траву, спиной к своему спутнику. Настроиться на Нергал было просто. Планета будто добровольно открывалась ей, хвастаясь, как много здесь жизни, как эта жизнь разнообразна на вся эта жизнь к чужакам не лезла, предпочитая заниматься своими делами, так что делать Альде было нечего. Это стало проблемой, когда за ее спиной раздались первые звуки перевоплощения. Нет, Триан не кричал и не стонал, такие, как он, и умирают молча. Но Альда слышала, как хрустят готовые раствориться кости, как растягиваются мышцы и лопается кожа. Это было бы тяжело воспринять при любом раскладе, а уж при близкой связи с человеком, который проходит через такое вдвойне. Альда чувствовала, если эти звуки и дальше продолжат нарастать, кружить над ней, пробуждать воображение жуткие кровавые образы, она не выдержит. Она ведь могла вмешаться в любой момент. Вот только не факт, что это помогло бы. Ей нужно было отвлечься. А раз внешних раздражителей не нашлось, путь оставался лишь один — медитация. За безопасность Альда не беспокоилась. Связь с джунглями она установила и любое приближение новой жизни почувствовала бы. Так что теперь она могла основное внимание сконцентрировать на мире воспоминаний. Причем не своих воспоминаний. У нее ведь давно была личная цель. Телепатка просто думала, что до этого не дойдет раньше возвращения на Северную Корону. Но если время появилось, почему бы нет? Она снова анализировала воспоминания, в разное время полученные от Триана. Он сам передал их ей и не запрещал использовать, так что обманом это не считалось. И уж точно это был лучший вариант, чем сотрудничество со Стефаном Северином, предлагавшим ей быстрые ответы. Ключом к правде могли стать лишь два воспоминания. Одним из них был зал с цепями и колоннами, который оказался очень важен для Триана. Раньше Альда и вовсе думала, что это фантазия, собирательный образ, отображение каких-то эмоций. Но благодаря Стефану она узнала, что такой зал действительно существует, хоть в чем-то номер три был полезен. Она искала в этом зале образ существа и проигрывала. Альда лишь знала, что это не человек. Оно постоянно ползало у самого пола. Да и не стали бы человека сковывать таким количеством цепей. Если они действительно были. Проблема чужих воспоминаний в том, что нельзя отличить реальность от вымысла. Все образы достаточно четкие и плотные. Она надеялась на намек. Тень, рисующую силуэт. Отражение в тусклом металле цепей. Но сколько бы сил Альда не тратила, сколько бы ни бродила по залу, она видела лишь то, что Триан позволил ей увидеть. Он-то знал, что там скрыто. Он просто настолько не хотел это воспринимать, что намеренно отворачивался. Значит, ставку нужно было делать на второе воспоминание, добытое на Ферронии. операционная яркий свет у глаза, вокруг люди в медицинской форме, врачи Легиона. Или не совсем врачи. Лампы над операционным столом все портили. Они слепили Триана, который в ту пору еще не умел контролировать собственное зрение, хотя какие-то способности у него определенно были. Эти способности помогли ему не поддаться наркозу и остаться в сознании во время операции. Но ослепящий свет не позволил ничего увидеть за плотным кольцом врачей. Это было проблемой. Триан хотел увидеть. Он остался в сознании и принял грандиозную боль не для того, чтобы заглянуть в глаза своим мучителям. Они вообще не имели для него значения. Нет. Его манило что-то другое, скрытое за непрекращающимся хороводом тел, проглоченное темнотой. Его взгляд метался, раз тело оказалось обездвиженным. Он искал, и Альда искала вместе с ним хотя бы намёк. Ничего. За пределами зрения стелилась тьма, слишком кромешная, чтобы быть реальностью. То ли Триан намеренно скрыл то, что там находилось, то ли она успела увидеть не всё. Альда ведь была вынуждена прервать контакт из-за усталости. Истина была так близко и попросту ускользнула. телепатки только и оставалось, что бродить в темноте, надеясь найти непонятно что. Но миг покоя закончился, когда в ее сознание ворвался голос легионера. «Альда, вот теперь тебе придется вмешаться». Одной этой фразы было достаточно, чтобы понять. Все плохо. Не только потому, что он назвал ее Альдой, а не мелкой. Напряжение слышалось в его голосе, и мысленная речь не могла это скрыть. На обычную речь он и вовсе не был теперь способен. Первая же проверка показала... Он зажил так далеко, что у него попросту не осталось голосовых связок. Но дойти до конца он так и не сумел. Разница природы двух существ оказалась колоссальной даже для него. Он напоминал человека, который лишь каким-то чудом поднял огромный вес и теперь должен был удержать. А он не мог, мышцы не справлялись. С перевоплощением тела у него все получилось неплохо. Он попался в ловушку разума. Сознание, память, мысли. Это ведь не облако волшебной пыльцы, порожденное феями. Это импульсы, которым для существования нужен определенный тип тканей. Однако в случае Триана эти ткани были не просто повреждены, они распадались на части. альди это напоминало тот самый конец света, каким его представляли в ретрофильмах Предел всего. Миг, когда небо полыхает алым, дома рушатся, люди гибнут. Точно так же уходила теперь жизнь из легионера. Все, что было элементами его сущности, дрожало и рисковало рухнуть. Альда однажды была в его сознании в момент повреждения, однако там было не настолько плохо. Мир, который она увидела, был смещенным, искаженным и перемешанным, и все равно он хранил свои составные части. Здесь же все распадалось слишком быстро, на материю, которая сама по себе не имела смысла. Нужно было не просто удержать разум в момент кризиса, как это делали телепаты, нужно было чинить одновременно разум и тело. И тут Альда с ужасом поняла, что не может. Дело было не в ее даре или недостатке опыта. Телепаты не были способны на нечто подобное. Это находилось за гранью их возможностей. Ей полагалось поддержать его. Такому учили в Академии. А здесь? Здесь она чувствовала себя обычной девушкой, которой поручили спасти разваливающийся на части мегаполис. Как? Если это невозможно, то это невозможно! Конец игры! Вот этот конец, похоже, и настал. Легионер впервые переоценил свои силы так фатально поддался ловушке прежних побед, которые на самом деле ничего не значили, и теперь должен был исчезнуть.